И малышка взвизгнула, хотя боль была пустяковой. Вытерев первую каплю крови, женщина выдавила вторую и нанесла на тест-полоску, которую тут же вставила в работающий на микросхеме глюкометр. Через 15 секунд прибор пискнул, и на дисплее появился результат. «Сахар высокий, малышка, тебе нужен укол». Карен набрала 3 кубика инсулина кратковременного действия, а затем в тот же самый шприц 5 кубиков из ампулы с препаратом длительного действия. Это больше, чем обычно, но вряд ли Эбби заснет в эту ночь, и неизвестно, чем ее будут кормить. — Милая, мистер Хьюи давал тебе кушать. — Только крекеры. — И все? — Еще мятные конфеты, потупившись, призналась девочка. — Эбби. — Очень хотелось кушать. Собираясь сделать укол, Карен... Подняла было подол дочкиного платья, но Хьюис стоял слишком близко, и она решила лучше через ткань. Защипнув жировую складку, женщина быстро ввела инсулин, а Эбби захныкала и обвела ее шею руками. Карен выбросила использованный шприц в яму и взяла девочку на руки. Стоя на коленях на освещенной фарами поляне, она качала дочь как грудного младенца и негромко напевала ее любимую песенку. У маленькой Мэри большая потеря, пропал ее правый башмак, в одном она скачет и жалобно плачет, нельзя без другого никак. Но, милая Мэри, не плачь о потере, ботинок для правой ноги, сошьем тебе новый или купим готовый, но только смотри, береги. «Я люблю тебя, милая», — приговаривала она, — «все будет хорошо». Мимо прошмыгнул Хики, явно собираясь поговорить с братом, «мама». «Пой дальше», — хныкала Эбби. Карен снова завела ту же песню, прислушиваясь к мужским голосам, которые ночной ветерок разносил по поляне. «Все в порядке?» — спросила Хики. «Угу». Второй голос пониже, хотя звучал куда менее уверенно. «Девочка такая милая». Джо закурил сигарету, спичка ярким пламенем лизнула ночную мглу. Джои... «Разве ты не бросил?» «Слушай, оставь меня в покое». Оранжевый огонек сигареты то роста убывал, подобно маленькой луне. Карен знала, за ними, с Эбби, пронзенными ослепительным светом фар, беззащитными, как олени, на прицеле охотника, пристально следит Хикки. Не желая терять времени, она прильнула к уху дочери. «Милая, помнишь, я учила тебя звонить в полицию? Не забыла, какой номер нужно набрать?» «Девять», — вслух вспоминала девочка. «Девять, девять, один? Девять, один, один». «А, да, знаю. Просто забываю, когда нервничаю. Я и наш номер помню». «Отлично, милая. Давай попробуем успокоиться. У мистера Хьюи есть сотовый, и когда он пойдет в туалет, то может оставить его без присмотра. Если так получится, беги с телефоном в лес и прячься». Потом набери 911 и скажи, что попала в беду. На красную кнопочку не нажимай. Просто положи трубку в такое место, где не найдет мистер Хьюи. Справишься, приедет полиция и тут же отвезет тебя к нам с папой. Доченька, ты поняла?» Глаза Эбби были совсем круглые. «А полицейские не обидят Хьюи?» «Нет, милая. Запомни, звонить нужно только, когда он не видит. Ладно, это такая игра». По щекам девочки катились слезы. «Мам, мне страшно, я хочу домой». «Доченька, послушай, захочешь по-большому, вытри попку сама». «Не проси мистера Хьюи помочь, даже если он тебе нравится. Вы с ним не очень хорошо знакомы».